Глава 13. Катя, у меня нет таких денег. Эмма, ты издеваешься? Живешь в таком особняке при таком муже. Еще у тебя хватает наглости заявлять, что у тебя нет денег. Я же к тебе не в какой-то Мухосранск приехала. Все деньги у мужа, честно призналась я. Да, я живу на Рублевке, дом полная чаша, но личных денег у меня нет. А кредитка есть? Ты что, кредиткой мужа не имеешь права пользоваться? Нет, кредитка мужа принадлежит мужу, у меня к ней доступа нет и её пароль мне неизвестен. «Ну ты даёшь! Хреновая ты жена, если кредитки мужа доступа не имеешь!» «Не думаю, что на моём месте ты бы имела. У меня есть кредитка, но там денег кот наплакал. Так, на мелкие расходы. Все крупные покупки я обговариваю с мужем. Если он считает нужным, то покупает. На моей кредитке что-то около 15 тысяч евро, и всё. За всё платит муж. У нас так в семье заведено». «Хреновая у тебя семья!» Все зависит не от скупости дебильных правил, которые тебе навязал мужик, а от того, какая женщина рядом с ним находится, и как она умеет его раскрутить. Тогда мне ответь на вопрос, ты какого черта побои и деспотизм терпишь? Ради чего? Ради кредитки, на которой нет даже 15 тысяч евро? Ты что, дура? Реально мазохистка? При таком мужике, как у тебя, нужно иметь хоть какие-то мозги. Я смотрю, у тебя их просто нет. Ты с чем останешься, когда тебя муж на улицу выкинет? С голой жопой? Все вместе прожитые годы коту под хвост. Так нельзя. Когда ты замуж вышла, у тебя свой угол был? Однокомнатная бабушкина квартира. И где она сейчас? Да, ну, квартиранты живут. Деньги я получаю уже месячно. Ярослав их не касается. Ещё не хватало, чтобы этих несчастных копеек твой муженёк касался. это вообще ни в какие бы дебри не полезла. Ну, хоть квартиру не продала, значит, не совсем дура. А в браке ты что нажила? Машины, шубы, драгоценности. Машины на кого оформлены? «Две на меня, остальные на мужа». «Действительно, не до конца, дура. А то я думала, может, ты по доверенности ездишь и считаешь, что это реально твои тачки. А в особняке это случайно не прописано?» «Я прописана в бабушкиной квартире». «Думаю, это не единственный особняк твоего мужа. За границей, по недвижимости хватает. Почему он тебя никуда не прописал?» «Мы как-то об этом не думали. Ему-то об этом точно не надо думать. Ему это выгодно. А ты почему за все эти годы не захотела свой мозг включить?» В любом случае, у нас с мужем официальный брак, и все, что он приобретает в процессе семейной жизни, является нашим совместно нажитым имуществом. При разводе все делится пополам. И это не зависит от того, есть у меня в этом особняке прописка или нет. Милая, ты что, не знаешь, как олигархи разводятся? Хрен ты когда что получишь? Ведь у тебя даже денег на приличного адвоката нет. Перед судом олигархи всю свою недвижимость переводят на подставных лиц. Почему ты не заключила брачный контракт? ведь могла бы посражаться за некоторые пункты и в случае развода оттяпать у мужа хороший кусок, чтобы не остаться за чертой бедности. «Потому, что я выходила замуж по большой любви», проникновенно произнесла я. «Да ладно! За богатых замуж по любви не выходят за них выходят за бабки. Вот если бы ты его нищим полюбила и это богатство вместе с ним наживало, другой разговор. Чтобы быть генеральшей, нужно выйти замуж за лейтенанта. Ты фактически заполучила готовенького, вышла замуж за олигарха». Ещё раз повторяю, я выходила замуж по большой любви. Мне было неважно, олигарх он или нет. Хотя, признаюсь честно, мне лихтило, что он успешный и состоятельный человек. И где сейчас эта любовь? Увы, но любовь имеет одну поганую особенность – бесследно испаряться. А что касается развода… Мой супруг сразу сказал, если я захочу от него уйти, он меня просто убьёт. Развода не будет. Да это они все так пугают. Ты плохо знаешь моего мужа. Если он сказал, значит так и сделает. «Странная у тебя жизнь. Выйти замуж за толстый кошелек, выпрашивать у него на булавке». «Ничего странного. Так живет каждая вторая, если не каждая первая. Ты просто никогда не была женой, а только любовницей. Откуда тебе знать, как живут жены?» «Не знаю. Влад купил мне квартиру и оформил на мое имя. Квартира, между прочим, не где-нибудь, а в Кутузовской ривьере. Ему было очень удобно ко мне заскакивать, когда он с Рублевки или на Рублевку к семье ехал». «Влад у тебя щедрый мужчина». «Он не щедрый. Просто я такая разумная». Если бы у меня не было хитрых мозгов, он бы отымел меня всего один раз за бесплатно и даже не поинтересовался, как меня зовут. Уж я-то знаю, что разводить мужика на дорогие подарки нужно на начальном этапе отношений, так сказать, в период ухаживаний. Пока у него половое влечение и острота ощущений от секса не, приступ... не притупилась. Это влечение длится до полугода. Правда, у всех по-разному. Но ковать железо пока оно горячо лучше на втором и третьем месяце знакомства. Потом можно опоздать. Это действительно очень рассудительная девушка. А у меня был выбор. Мне в этой жизни надеяться не на кого. Я родилась в неблагополучной семье. Правда, чтобы найти Влада, пришлось хорошенько пошерстить. Эти бесконечные походы в одни и те же рестораны, ваниль, галерея, марио, вечные прогулки по самому дорогому супермаркету «Стокман». Ходишь и наблюдаешь, у кого костюм подороже, до часы погачие. Одна моя знакомая подцепила женатого мужика с Рублевки на долгий срок. Почувствовать, что он хочет ее бросить, она тут же забеременела и родила. Он дал ей солидные отступные, купил дом на Рублевке и ежемесячно платит приличные алименты. Этот дом что-то вроде прощального подарка, зато как приятно. Если не смог жениться, то с паршивой овцы хоть шерсти клок, а точнее, хоть элитный особняк. Она любила его? «Эмма, ты с какого дерева упала? Богатых любовников нельзя любить. Если будешь любить, они будут иметь тебя за бесплатно». Это золотое правило. Мужики любят тех, в кого вкладываются. Кстати, многие жены знают про любовниц, но им приходится с этим мириться. «Вот у твоего мужика есть любовница?» «Наверное», – безразлично ответила я. «Меня это мало волнует. Мое дело – поддерживать имидж идеальной жены и муштровать прислугу». «Так почему ты с него бабки не доишь?» Это невозможно. Пойми, у нас так заведено. Муж ежемесячно выделяет мне определенную сумму, я должна в нее уложиться. На эти деньги мне надо поддерживать фигуру, лицо, здоровье. Мне же не 18, ботокс, коллаген в губы. Один раз муж улетел в двухнедельную командировку, так я себе грудь увеличила. Правда, он потом так на меня орал, а вскоре сказал, что ему нравится, теперь лучше, чем было. Хочется побаловать себя дорогими вещами. А если не укладываешься? Если не укладываюсь, он начинает скандалить. То, что я хожу в бриллиантах и модных мехах, не означает, что на моей кредитной карте лежат сотни тысяч долларов. Все дорогостоящие покупки я согласовываю, даже выпрашиваю у мужа. У всех богатых мужиков один и тот же комплекс. Им кажется, что их любят за деньги. Они постоянно изо дня в день задают один и тот же надоевший вопрос: "А любила бы ты меня, если бы я был беден?" Слушай, а твой муж хоть с тобой спит? Редко. Перед сном обращается со мной поэтически, называет любимой девочкой, целует в лоб, ложится спать. У мужа одна пламенная страсть – деньги, он делает деньги ради денег. Мне бы такого мужика. Не обольщайся. Муж уже вряд ли потеряет голову от женщины, какой бы красивой, восхитительной, хищной и сексуальной она не была. Его возбуждают только денежные знаки. Если думаешь, что быть замужем за богатым легко, ты ошибаешься. Это очень тяжелый крест. Нужно отречься от всех своих принципов и жить только его интересами. Подобные мужики требуют полного растворения близких людей в себе. «Послушай, а тебе же все равно твой мужик не нужен. Зачем добро пропадать, и тебе мучиться?» «Что ты имеешь в виду?» «Отдала бы ты его мне. Как я тебе его отдам? Он же не вещь. Но если он относится к тебе как к вещи, почему бы тебе не отнестись к нему точно так же? Ты же его не любишь. Что тебя рядом с ним держит? Да и он тебя особо не жалует, если трахать раз в пятилетку. Зачем ты вбила себе в голову, что если уйдешь, он тебя убьет? Не такой он дурак, поверь. Если он в меня влюбится, то отпустит на все четыре стороны». А я позабочусь о том, чтобы он не оставил тебя с голой задницей и отдал хорошие бабки. Ты же знаешь, я за женскую солидарность. Приложу все усилия, чтобы выбить для тебя как можно больше денег. Поверь, я тебе наглядно покажу, как из мужика можно вить веревки. Я вновь подошла к барной стойке, налила себе полный бокал виски. Голова кружилась и отказывалась понимать реальность происходящего. Опять будешь пить в одиночестве или тебе не привыкать? Ты бы хоть закусывала. Тебе налить? Я не могу пить такими лошадиными дозами, у меня еще в бокале есть. эма давай выпьем за женскую солидарность. Мы с Катей подняли бокалы и чокнулись. Она вновь сделала несколько глотков, а я, как всегда, махнула свой бокал до дна. Катя протянула мне уже очищенный банан, я быстро его откусила. Да уж, бедная твоя печень, так пить. Пожила бы с мое, еще бы не так запила. Да ладно, спиться проще всего. Катя выдержала паузу и вдруг заговорила так пронзительно, что мы... По моему телу пробежали мурашки. «Эмма, ты лишила меня моего кормильца, поэтому будет правильно, если ты отдашь мне своего. Я считаю, так будет честно».